Глава 13. Филипп. В том, что Роберт Гейлен не простит своего позора, я даже не сомневался. Что скрывать? Я бы тоже не простил, если бы рога украшали мою голову, и весь следующий день против воли ждал подвоха. Но то ли Роберт оказался умнее, чем я думал, то ли ему было некогда заниматься такими глупостями, но возмездие не настало. Нам удавалось даже вполне мирно сосуществовать. Роберт не заговаривал со мной, я с ним. Если приходилось обмениваться репликами, то это были дежурные фразы. Это кей зыбкий нейтралитет, в который я ни капли не верил. Видимо, Гейлен вынашивал план. Я даже на всякий случай обновил защитное заклинание на своих вещах, а то вдруг останусь без них. Не тошь Так, не пойдёт. Что ты смотришь на меня как на змея? Лишь раз сорвался Роберт, когда заметил мой очередной взгляд. Всё равно тебя ни одна зараза не возьмёт. Я промолчал и даже в какой-то степени смирился, что всё время надо быть настороже. Пусть так. Но были в ситуации и свои плюсы. Например, то, что Роберт всё время находился на виду, а не подстрягал меня в коридоре с сообщниками. Правда, от него так и исходило желание придушить меня где-нибудь по-тихому, и оно было вполне взаимным. Нам задали конспект по достаточно объемной теме, поэтому после ужина я направился по привычному пути в библиотеку. Там сегодня царил небывалый ажиотаж. Конспекты нужно было составить всем, и студенты горланили и толкались. Зато стоило присесть за стол, Вокруг тут же образовалось пустое место. Хоть какая-то польза от дурной репутации. Я просидел над конспектом до самой ночи, затем почти на ощупь добрался обратно в комнату и рухнул в постель. Привычный кошмар настиг уже под утро. Видимо, и правда сильно устал. Я сполз с кровати. Надо было одеться и умыться. Странно, что Роберт никак не прокомментировал раннюю побудку. Молча сидел и смотрел, как я в рассветном полумраке нащупываю штаны. Я натянул штанину на ногу и вдруг понял, что отпустить ткань не могу. Она прочно приклеилась к руке. "Что за демон?" прошептал, вцепившись в штанину второй рукой. И теперь обе ладони оказались накрепко приклеены к ткани. "Твоя выходка", уставился на Гейлена. "О чём ты?" Тот невозмутимо пожал плечами. «Руки мыть не пробовал?» Я дернул так, что ткань затрещала, и штанина канула в прошлое. Но лоскутки так и остались на ладонях. «Ну, Роберт, вот не надо лезть под горячую руку!» Гелен почувствовал, что пахнет жареным, потому что осторожно поднялся с кровати, а я схватил первую попавшуюся книгу и запустил в него. «Попытался!» — Потому что книга тоже прилипла намертво. — Значит, заклинание. — Не клей. — Убери немедленно, — попросил по-хорошему. — И еще чего? — усмехнулся тот. — Потерпи. К вечеру книга отвалится. — Зараза. И я кинулся на Роберта. — Зря, конечно. Потому что к нему я тоже прилип. Мы кубарем покатились по полу. Причем ко мне прицепилось все, чего коснулся. Заклинание распространялось и коврик у кровати, и шнурки ботинок, и какой-то конспект. К счастью не мой, а Роберта. "Пусти, идиот", вопил Гейлен. "Сними заклинание. Как я тебя отпустить должен?" орал ему в ухо, умудряясь при этом брыкаться, попадая коленями. "Почему придётся?" "Да чтоб ты провалился, только вместе с тобой, как видишь". Рассет Заклинание рассеивания подействовало. Я села, тряхиваясь от пыли и перьев из подушек. Вот откуда они на полу. Роберт и вовсе щиголял, стремительно наливающимся синяком под глазом. Кажется, я ударил его альбомом. Картина та ещё. Ну, веран, прорычал он. Что? Я поднялся на ноги и уставился на остатки штанов. Всё равно отсюда вылетишь. После тебя. Ты же позади меня в списке. Роберт кинулся вперёд, я увернулся. Он пролетел несколько шагов. Это ему не впотиромно одного. Однако Гейлен был парнем упорядочным. Развернулся, и мы снова сцепились. Наверное, ничем хорошим это не закончилось бы, если бы вдруг не прозвучал тройкратный сигнал. Это ещё что? Замер Роберт, забывая, что собирался расквасить мне нос. Понятия не имею, сказал я о том же. пришлось плюнуть на Роберта, найти штаны, которые покупала ещё Полли. Оказалось, что они мне слегка коротковаты. Видимо, вырос за месяц. Но выбирать всё равно было не из чего, а форма пришла в негодность. Кое из-за кого. Поэтому пошёл как есть. Мы собрались в главном зале. Никто не понимал, что происходит. Студенты голдели и вертели головами по сторонам. Я же забился подальше. Утро и так выдалось сложным, а день обещал быть не менее приятным. Перед нами замерли кураторы всех восьми групп. "Уважаемые курсанты", заговорил один из них, и мы мигом затихли. "Точнее, пока ещё кандидаты в курсанты. Вы уже могли видеть предварительный рейтинг, в который занесены ваши результаты за эти недели. У меня для вас две новости: по традиции хорошая и плохая". Хорошее. У вас есть шанс набрать максимальное количество баллов и изменить ситуацию в рейтинге. Плохая в том, что экзамен первой ступени вам предстоит сдать уже сегодня, а если точнее, прямо сейчас. А я-то думал, впереди ещё как минимум неделя. С другой стороны, это к лучшему. Раньше сдам экзамен, раньше узнаю, чем могу помочь расследованию Пьера и увижусь с ним хотя бы Можно было лгать себе до бесконечности, но я скучал, и не только по родителям и брату, но и по Пьеру, Полли, они стали для меня близкими людьми, пусть мы и недолго прожили под одной крышей, и я надеялся, что когда обучение закончится, наши пути сойдутся снова. Мы откроем для вас врата в лабиринт, наполненный магическими ловушками и разными существами, продолжал профессор Ваша задача – пройти его на время и получить как можно меньше повреждений. Проходить лабиринт вы будете четвёрками, когда первая четвёрка удалится на достаточное расстояние, стартует вторая и так далее. Если вы поймёте, что не можете идти дальше и хотите прервать экзамен, используйте заклинание «Верите». Мы вас услышим. Итак... Я называю имена, вы делитесь на группы. И почему я не удивился, когда услышал, что буду проходить лабиринт с Робертом. К нам присоединился Майк и парень из пятой группы, Джеффри. И Майк, и Джеффри держались от меня подальше, а Роберт, видимо, привык, потому что продолжал подначивать, что, Вейран, боишься? Это тебе не рога выращивать и не накладывать глупые заклинания, фыркнул я. Держись, у нас за спиной. Может, не опишешься, делишься своим жизненным опытом. Роберт зыркнул на меня, будто готовился разбить лицо. Я же только пожал плечами. Пусть злится, если хочет. Не я это начал. Пора. Кураторы прочитали заклинание, затрясся пол, и перед нами на пустой стене возникла дверь. Перед ней замерла первая четвёрка. Мы же попали в третью. Дверь распахнулась. За ней клубилась тьма портала. Кураторы пожелали претендентам удачи, и те шагнули в портал. Четверть часа спустя свой путь начала вторая четверка. Наконец пришла и наша очередь. «Удачи!» — улыбнулся куратор Синтер. «Филипп?» — утри всем нос. «Дерек!» — шикнул на него куратор группы Роберта. «Что?» — «Меньше говори и больше делай!» Дверь снова распахнулась, и мы ступили в лабиринт. Сам момент перехода оказался не слишком приятным. Я в мгновение ока замёрз. Слой инея покрывал стены лабиринта. Нам сразу же предстояло выбрать один из трёх ходов. "Может, разделимся?" покосился на меня Джеффри. "С удовольствием", ответил я и зашагал к правому коридору. Джеффри двинулся к левому, Майк к центральному. А вот когда Гелен догнал меня, я и правда удивился. "Чего тебе?" спросил Хмура. "Хочу убедиться, что ты не пройдёшь лабиринт раньше меня", ответил Роберт и вырвался вперёд. "Пусть идёт. Жалко мне, что ли?" Сам же я наоборот замедлил шаг. Кураторы говорили о магических ловушках. Попытался ощутить чужеродную магию, прислушался к пространству. Что-то мне не понравилось. "Стой", крикнул Роберту. "Обойдёшься", отозвался тот и шагнул прямо в ловушку. В него тут же полетели огненные сгустки, и только вовремя взметнувшиеся щиты уберегли Роберта от провала экзамена. Дальше мы уже шли медленно. Я продолжал прощупывать пространство, положившись на интуицию и магию, а Роберт то и дело отправлял вперёд заклинания. Поэтому следующая ловушка сработала раньше, чем мы до неё добрались, и тоже была огненной. Теперь я вырвался вперёд, пропустив мимо ушей замечание, что от меня нет толка. Шаг, ещё шаг. Проверь левую стену, обернулся к Роберту. Я не знаю твоего заклинания. Тот кивнул и запустил магией в указанную точку. Что-то ухнуло, и мы едва успели пригнуться. потому что прямо над головой просвестело несколько лезвий. Это не экзамен, а тропа смерти какая-то, возмутился Гейлен. А ты что думал, на прогулку попал, буркнул я. Коридор вильнул, и мы оказались на берегу подземного озера. Вот только как перебраться на другой берег? Ни лодки, ни кромки суши. Может, воду заморозить? предложил Роберт. Даже если мы возьмёмся вдвоём, сил не хватит вот вчетвером справились бы ну тогда можно покрыть лёд узкую полоску умеешь да мы замерли на берегу читая каждый свои заклинания вода постепенно покрывалась тонким слоем льда я принялся его утолщать пока роберт стабилизировал магию рискнём обернулся к гейлене ты первый сказал тот да всё равно Только в спину не толкай, если хоть немного ума есть, и ступил на лёд, но не подумал, что лёд это не просто непрочно, но и скользко. Шаг, ещё шаг, ноги разъезжались. Неута не веран, полетел в спину довольный голос Роберта. Я сделал ещё шаг и едва не упал в воду. Да заткнись же ты, крикнул ей Лену, а тот уже шёл следом за мной. Мы как два канатоходца осторожно перебирались на другой берег. Я уже почти достиг его, когда из-под воды вдруг вынырнула нечто. Оно напоминало жуткое морское чудовище с огромной пастью и зубами в три ряда. Зубы опасно щёлкнули возле моего носа. Признаюсь честно, испугался так, что помчался по льду, забыв, что он скользкий, и остановился только вывалившись на сушу, упал, стараясь отдышаться. А вот Роберту пришлось хуже. Похоже, он показался монстру вкусным, и тот нарывал откусить у моего врага какую-нибудь аппетитную часть тела. Шарахни его чем-нибудь, с берега советовал я. Сам бы шарахнул, взревел Роберт, но всё-таки приложил зверушку тёмным заклинанием. Тварь обиделась, забила хвостом по хрупкому льду. Утонёт ты ещё, хоть и дурак. Я кинулся обратно к озеру, восстанавливая лёд, а затем использовал на монстре заклинание слепоты. Тот взревел, а мокрый от пота Роберт рухнул рядом со мной. "Ненавижу тебя", поделился он впечатлениями. "За то, что помог. Мог бы раньше помочь". Не поспоришь. Но мы вроде как друзьями не были, поэтому я пожал плечами и пошёл дальше. Джеффри и Майк наверняка уже на полпути к цели. Внезапно я почувствовал что-то впереди и остановился. Роберт едва не влетел мне в спину. "Что?" спросил недовольно. "Там что-то есть", тихо ответил я. "Само собой, это же экзамен. Тут повсюду что-то есть, если ты не заметил". "Подожди". Но разве Роберт меня слушал? Он вырвался вперёд, шаре магией по полу и стенам. Что ж, каждый делает свой выбор сам. Я мысленно обозвал его идиотом, а разве не так и замедлил шаг, полагаясь на предчувствие. Вот Роберт свернул за поворот и резко вернулся обратно. Что такое, спросил я, хотя вопрос уже был бессмысленен. Раздался дикий оглушающий рёв и быстрый топот. Что это? Бежим назад. крикнул Роберт: "Вот только позади озеро с монстром, и отступать было некуда". Поэтому я поднял щит и приготовился встретить врага лицом к лицу. Точнее, к морде, потому что это было нечто, чёрная масса, больше похожая на грязевое облако с копытцами, которые бодро выстукивали по полу. Я понятия не имел, что это за существо. но, кажется, имел Роберт, потому что улепётывал так, что сверкали пятки. А я огляделся и увидел нишу, вполне подходящую, чтобы переждать у ней, пока чудовище промчится мимо. нырнул туда и замер. Масса, как я ожидал, проскакала мимо. А я пошёл дальше к выходу, который уже виднелся за её логовом. Вот и всё. Только позади меня раздался истошный вопль. «Что мне до Роберта Гейлена? Что мне до того, что он вот-вот провалит экзамен? Мы враги, не друзья. Не будет Роберта, может и прекратятся косые взгляды в мою сторону. И уж точно никто не будет поджидать в коридоре». Я повернулся и пошел назад. Да что бы он провалился. Но стоит признать, Роберт успешно справлялся и без меня. Масса выстреливала в него черными кляксами-щупальцами, Он рубил магией одно за другим. На лбу врага выступила испарина, но он не сдавался. Я подумал, и сзади атаковал чудовище заклинанием оцепенения. Масса замерла. Так просто? «Бежим быстрее», — кинулся ко мне Гейлен. «Оно скоро придет в себя». И мы помчались к двери. Нам оставалось каких-то пять шагов, когда мир вокруг дрогнул. «Это еще что?» крикнул Роберт. "Никогда я бежал к цели, шевелил ногами. Земля между нами и дверью вдруг треснула. Послышались крики. Чьи? Если здесь мы были одни, хотя идут же за нами другие четвёрки. Что за?" прошептал Роберт, а я вдруг понял, что это не экзамен. Тьма всколыхнулась, окутывая тело. Всё нутро кричало об опасности. Здесь что-то не то. Надо звать на помощь, проговорил я скороговоркой и отшатнулся, потому что из пролома полыхнуло огнём. Я отскочил, а Роберт не успел. Только что он стоял рядом, и вот уже рухнул в проём. Я кинулся к краю. Гейлен висел, уцепившись руками за обломок. Давай руку, склонился я, пытаясь подхватить его. Не достать. Уходи. Крик налонул в ответ. Пока можно. Нет. Попытайся дотянуться до меня. Если я и знал заклинания, которые могли ему помочь, то сейчас они выветрились из головы. Было только непонимание, что происходит, и желание оказаться как можно дальше. Безно снова выстрелила огнём. Хватайся. Я нагнулся сильнее, вцепился в горячие пальцы врага и потянул на себя. Ну уже, Роберт. Ещё одно усилие, и мы рухнули на край пропасти. "Верита!" крикнул я, форму заклинания призыва. И ничего. Зато тьма вдруг стала настолько плотной, что я с трудом видел Роберта. "Что это, Вейран?" прошептал он. "Что-то пошло не так. Сам вижу. Давай попробуем всё-таки добраться до двери". "Как, Гейлен?" Ответить Роберт не успел. Земля снова задрожала. Позднее я никак не мог вспомнить, что было дальше. Помнил только чёрную фигуру демона, поднявшуюся из бездны, его полыхнувший алым взгляд и глупова Роберта, который закрыл меня спиной и швырнул в него каким-то заклинанием, от которого пошла вонь. Демон дёрнул лапой, и Гейлен отлетел в сторону, ударился об осколки камней. И замер. А потом стало светло, и я в каком-то недоумении понял, что свет льётся из моих ладоней. А после света пришла тьма.